Глава десятая. «Ты уверена, что хочешь сама этим заниматься?» Поинтересовался Мартин уже в машине. Он говорил совсем иначе. Собрано, деловито, исчезли ленивые саркастичные нотки, так раздражавшие ее с первой встречи. Предъявлять обвинение собственному напарнику почти то же самое, что беседовать за чашкой чая с любовницей мужа. «У меня нет мужа», – бросила Алиса и в очередной раз переключила скорость. Хотелось поскорее добраться до офиса МН, до Олега, который не отвечал на звонки, но находился там, как она узнала, набрав номер Дарья и попросив его осторожно проверить, на месте ли Крылов. «Но был жених», — заметила Шталь. «Откуда ты знаешь?» Алиса бросила на него колючий взгляд. «И почему этот тип к ней привязался? Что у него за интерес?» «Я многое знаю», — отозвался собеседник. «Работа такая». К тому же однажды нас даже представили друг другу. «Передавай ему привет, если встретишь в аду», — холодно бросила она. «Все непременно», — усмехнулся Мартин. «А знаешь, я рад, что все так обернулось. Он тебя не заслуживал. Комплимент? Констатация факта. Я редко говорю кому-либо комплименты. Такое не в моих правилах». Алиса приоткрыла окно, впуская в салон автомобиля прохладный весенний воздух. Тот сразу же растрепал ее волосы. Она уже собиралась отнять от руля одну руку, чтобы смахнуть упавшую на лицо тёмную прядь. Но не успела. Это сделал Шталь. Причём так, что девушка едва почувствовала быстрое прикосновение. «Спасибо», — буркнула Алиса и снова прибавила скорость, пользуясь тем, что время ежедневных городских пробок ещё не наступило. «К твоим услугам», — когда машина остановилась возле привычного здания, куда она каждый день приезжала на работу. Дыхание перехватило. Сердце, казалось, стало тяжелым, как кирпич, а пальцы – непослушными. Усилием воли Алиса заставила себя выйти и зашагать ко входу, не обращая внимания на сопровождающего. «Ты не ответила». Мартин догнал ее, тронул за плечо, заставляя остановиться и развернуться к нему. «Уверена, что хочешь и сможешь лично заняться тем, что планируешь». «Это мое дело», – твердо проговорила в ответ Алиса. «Его поручили мне, а еще в нем замешаны два человека, Которые мне не безразличны. Тогда вперед! Прищурив глаза, произнес шталь и двинулся к двери, за которой находился офис магического надзора. В коридоре все было как всегда, никто даже внимания на них не обратил. Алиса сделала глубокий вдох и направилась туда, где рассчитывал найти Олега Крылова. После инцидента с Бобровым он перебрался в дальний из кабинетов, который давно использовали как кладовку. Тесно, без окна, но в целом очень даже уютный после генеральной уборки. Он как раз пил кофе и, судя по всему, очень нервничал. «Алиса?» Крылов вскинул на нее взгляд и с недоумением перевел его на вошедшего следом за ней. «А он тут откуда?» «Фуголь тебе не сказал?» Ответила она, стараясь, чтобы голос звучал как обычно. «Мартин Шталь. Он предложил свои услуги, чтобы помочь следствию». «С какой стати?» Олег реагировал почти так же, как она сама. И если бы не показания парня из кафе. Алису это заставило бы улыбнуться. «Думаю, начальник прокололся, когда дал свое согласие». «Нет, ты прокололся». Перебил его Мартин и, сделав шаг вперед, схватил крылова за воротник рубашки. «Признавайся, где Анастасия Горностай?» Наблюдавшая за происходящим Алиса не успела возразить, когда у Олега вдруг зазвонил телефон, лежащий на краю стола. Шталь не позволил Крылову дотянуться до мобильника, лишь кивнул на него Алисе. Она подошла. Нажал на зеленую кнопку, а затем, чуть помедлив, на громкую связь. Звонили со скрытого номера. «Отвечай», — прошипел на ухо Олегу Мартин. Глаза напарника бегали, на лбу выступила испарина, и он судорожно сглотнул. Крылов даже не отпирался, не пытался возражать. Захотелось от души стукнуть его чем-нибудь тяжелым. «Слушаю», — немного запнувшись, но стараясь говорить бодро, ответил Олег. Думал, что тебе удастся скрыть ее от меня. Голос тихий, вкрадчивый, с нотками превосходства. Захотелось зажать уши, залезть под стол и раскопризничаться, словно маленькая девочка, только чтобы ее не отдавали плохому дяде. Алиса мотнула головой, прогоняя лезущие в голову глупости. Я не понимаю, о чем ты. Ровный тон Олега окончательно развеял странное ощущение от слов невидимого собеседника. Интересно, кто он? «Ничего, еще будет время выяснить». «Не играй со мной, мальчишка». «Хлестка, зло. Мои люди следили за тобой. Я буду ждать тебя на месте через час. И только попробуй что-нибудь выкинуть. Ты еще пожалеешь, что не умер тогда». Щелчок. Тишина. На том конце провода отключились. «Мы поедем вместе», — сказала, наконец, Алиса. Последние слова незнакомца, связанные с неприятными, какими-то скользкими интонациями, все еще звучали у нее в ушах. «Наверное, и так разговаривали бы змеи, если бы умели говорить». «Ты скажешь начальнику?» — спросил Крылов. Шталь все еще держал его, но тот и не думал вырываться. Сейчас Олег напоминал воздушный шарик, из которого вышел почти весь газ, и отмахнуться от невольной жалости у Алисы не получалось. Она никогда не отвечала взаимностью на ухаживание напарника, но чужим человеком он для нее не являлся. Даже сейчас, когда они оказались по разные стороны баррикад, «Нет», — покачала головой Алиса, — «пока не скажу. Думаю, нам лучше взять с собой Дария». Оставив Мартина с Крыловым, она отправилась на поиски княжевича, но выяснилось, что тот буквально пару минут назад уехал на очередной вызов. «Придется отправляться без него», — сообщила Алиса, вернувшись, бросила неуверенный взгляд на невозмутимое лицо Шталя. «Ты с нами? А как же? Давай, парень, поднимайся и топай», — поторопил он Олега. «И смотри у меня без глупостей». «Все должно быть не так», — думала Алиса, снова заводя машину. «Совсем не так. Мы с Крыловым могли бы найти какие-то зацепки, выйти на след, арестовать убийцу. А сейчас он сам оказался сообщником. Теперь под удар попала и вторая дочь горностая. Как так могло выйти? Была ли я в силах это предотвратить? Не казни себя», — точно прочитав ее мысли, сказал Мартин. «Ничего уже не изменить. Нужно смотреть в будущее». «Да ты как я погляжу, оптимист!» — фыркнула она. «С чего бы? Кажется, ситуация не располагает». «Сдается мне, да по-настоящему серьезной ситуации нам еще далеко. Осторожно, накаркаешь. Суеверная ведьма? Что-то новенькое». Мартин рассмеялся и принялся изучать телефон Олега, который с понурым видом сидел рядом. Алиса подумала, не надеть ли на него наручники, и решила не надевать. Судя по всему, вороваться он не собирался. Даже нужный адрес назвал сквозь зубы, но не более. Алиса сразу внесла его в навигатор, которым пользовалась нечасто. Дорога заняла не слишком много времени. В машине воцарилось молчание, которое даже Шталь чего то не нарушал. Алиса включила радио, и окутанное тишиной пространство заполнила негромкая музыка. Передавали концерт по заявкам. Счастливые беззаботные люди дозванивались на радио, передавали пожелания близким и признавались в любви. Алиса взглянула в зеркальце на Штали и Крылова, еще раз пожалев о том, что с ними нет княжевича. Из всех своих коллег она больше всего доверяла ему. К тому же его тоже задевала старая история, лишившая Максима тети и магии. Внезапно Алиса поймала себя на мысли о том, а усыновил бы Ярослав Черныш-Дарья в том случае, если богата осталась жива, ведь тогда у них появились бы свои дети. Нет, лучше об этом не думать. Мартин прав. От лишних размышлений и долгих рефлексий легче не станет. Ни ей, ни Княжевичу с Рахмановым, ни тем, кого уже не вернуть. «Заброшенное здание», — медленно произнес Шталь, когда они достигли места назначения. «Ну да, как и следовало предполагать». Алиса тоже посмотрела туда, куда был направлен его взгляд. Давно опустевший дом, отданный на откуп ветрам и бродягам, наводил на мысли о режиссерах, которые бы обеими руками ухватили за столь удачное место для съемок фильмов ужасов. Когда-то в детстве она заблудилась и случайно заглянула в такое место. А затем ее еще долго преследовали ночные кошмары, в которых лестницы обрывались пустотой. Под ногами скрипели гнилые доски пола, а к лицу прилипала густая паутина. «Идем», — велел Олегу Мартин, вытаскивая того из машины. леса вошла в покосившуюся дверь следом за ними и поморщилась от забивающего нос запаха сырости, пыли и мусора. «Похоже, снести эту развалюху» следовал еще много лет назад, как и другие, такие же, которые можно встретить не только на окраине, но и в центре города. «Наконец-то!» — раздался вдруг звонкий и очень знакомый голос. «Вы приехали!» «Я уже заждался!» «А ты здесь откуда?» — Алиса изумленно уставилась на вышедшего к ним навстречу Влада, тощий веснущатый -то стажер, похожий на Буратино. В последнее время он постоянно крутился поблизости, и она почти не обращала на него внимания. «Сейчас узнаешь!» Паренек приблизился еще на несколько шагов, продолжая широко улыбаться. К тому моменту, когда Алиса почуяла что-то странное, стало уже поздно. Помещение вокруг них наполнил низкий гул, от которого болели барабанные перепонки, а в глазах стремительно темнело. Она услышала стук. Из рук шталя выпал мобильный телефон Крылова. Их удивленные лица были последним, что она увидела перед тем, как провалилась в темноту.